Я и Колтунов, президент Объединения «Космос» при Комитете космонавтики России. Владимиру Мегре посвящаю. Две богини. Благословить немым укором на мой позор не приходи. Ты ни рукой, ни тайным взором не снимешь крест с моей груди. И не спугнет приземный крик Души небесного смятения, Не проклянет священный миг Ума и чувства переплетения. Все в мире есть, лучи и грозы, Огонь любви и пальцев хруст, Пожар и пепел, кровь и слезы, Есть ложь ума, но правда чувств. И станет горьким дикой мед. С полыни сладости не будет, Ханжа земного не поймет, Мудрец загробное осудит. И оживут в небесной сине Рассказы, письма и цветы. Пока я жив, есть две богини, Моя поэзия и ты. Но не унись стихи до тайны, им никогда не умереть в стихах ты вечно мышь случайный как зарождение и смерть